Кейт, 2002 год. В день, который оказался последним, Кейт проснулась рано. Она поставила будильник, чтобы оставить в запасе несколько часов на уборку в доме. Эндрю спал посреди кровати, приоткрыв рот и чуть сопя от разыгравшейся аллергии. Она решила, что сегодня не станет на него злиться, и чтобы подтвердить самой себе это обещание, легонько поцеловала его холодный лоб, подумав при этом, что иногда проще любить спящего человека, который беззащитен и неподвижен. Эндрю даже не шелохнулся. Она запахнула на выпирающем животе шелковый халат, чувствуя его прохладные складки. День обещал быть чудесным, солнце уже пробивалось золотым светом сквозь шторы. Погода в Англии в мае переменчива, но в день рождения Кейт она всегда была хорошей, а сегодня ей исполнялось тридцать. Она добралась до финишной черты капризных двадцатых, и у нее было все, чего она хотела от жизни. Во всяком случае был Эндрю, добрый и любящий человек с хорошей работой. Красивый и гостеприимный дом, который сегодня предстояло впервые показать гостям: двухлетний сын и еще один ребенок, который должен был родиться через месяц. На работе она стала хотя бы изредка попадать на экран, освещая некоторые местные новости, пока Яра, основной репортер, была в отпуске по уходу за ребенком. Ирония судьбы, как часто одной женщине приходится уступать место другой из-за беременности. А теперь настала и ее очередь дать дорогу кому-то еще. Но через полгода она вернется, чтобы снова взяться за работу, а через год-другой, когда Мэри наконец решит уйти на покой, станет ведущей. Что еще остается? Может быть, найти себе хобби, научиться делать свечи, фигурки для украшения тортов, собирать букеты, привести в порядок сад. Теперь, когда главные проблемы решены, у нее появится время открыть новые грани своих талантов, отточить старые. Стоя в тихой спальне и разглядывая свой силуэт в зеркале, Кейт позволила себе отправить небольшой лучик радости чуть ниже ребер, где лежал младенец, и ответный слабый удар ножки заставил ее вздрогнуть. Это было чудо, настоящее чудо, даже несмотря на изжогу и боль в ногах и спине. Она приучила себя воспринимать все это с благодарностью. С душем она решила повременить, чтобы быть как можно свежее к приезду гостей, поэтому бесшумно вышла в коридор и открыла дверь в комнату Адама, надеясь, что он все еще спит, как и его отец. Он молча стоял, вцепившись в перекладины своей кроватки. — Привет! — удивленно сказала Кейт. — Ты уже сам просыпаешься? каким же он был красивым ребенком, с ярко-голубыми глазами, блестящими черными волосами и румянцем на щеках, которые она так любила гладить. Конечно же, она гордилась сыном и надеялась, что сегодня он будет вести себя прилично и не устроит одну из тех истерик, за которые ей всегда было так неудобно. Адам ничего не ответил. Он еще почти не говорил, и хотя Кейт решительно заявляла, что беспокоиться не о чем, это ее тревожило. Мокрым подгузником не пахло, ребенок не плакал. Правильно ли будет оставить его ненадолго одного, чтобы просто насладиться тишиной, прибраться в доме? — Мамочка скоро вернется, — сказала она и выскользнула из комнаты. Адам не произнес ни звука. Возможно, он наконец-то начал становиться не таким навязчивым. На кухне она наклонилась, чтобы подобрать разбросанные игрушки, и подсокала языком, увидев грязную кружку и тарелку, которые Эндрю оставил на кофейном столике с вечера. Он что, переломился бы донести их до раковины, раз уж все равно прошел через всю кухню, чтобы лечь спать? Но нет, она не будет с ним ссориться. Только не сегодня. Он так много работал, каждый день ездил в Лондон и обратно в битком набитых поездах, постоянно на ногах. Она не станет кричать на него из-за грязной кружки. Она будет милой Кейт, любящей женой и доброй мамой. Преисполнившись чувством собственного благородства, она взялась за дело. Дом сверкал чистотой. Накануне в семь часов вечера она уложила Адама в кроватку и принялась изо всех сил наводить чистоту, несмотря на просьбы Эндрю сесть и относиться к этому проще. Ей хотелось сказать, что только один человек в доме мог относиться к этому проще, и это была явно не она. Но теперь она понимала, что усилия того стоили. Встать и увидеть, что все вокруг сияет и пахнет воском, а в вазе из толстого стекла распускаются лилии, которые Эндрю считал причиной своей аллергии. Кейт открыла холодильник, разглядывая затянутые пищевой пленкой миски и тарелки с едой, приготовленной накануне. Она решила обойтись без завтрака. Мысль о том, чтобы нарушить стерильную чистоту кухни, была невыносима. В голове она прокручивала воодушевляющие сценарии, как прибывают гости, как они говорят «О, Кейт, как здесь здорово! Кейт, у тебя такой цветущий вид! Как вкусно! Какая замечательная вечеринка!» Она вновь оглядела дом. Чистые паркетные полы, вымытые шампунем ковры и диван, ни единой пылинки на мебели — картины, которые она развесила сама, устав ждать, пока Эндрю возьмется за молоток, и подумала «У меня получилось! Готово! Я победила!» Эндрю проснулся в половине десятого и тут же начал стонать. «Кажется, я простудился. Что-то худо себя чувствую». Ох уж этот Тендрю со своими простудами. Даже от пациента с лихорадкой Эбола не услышишь столько жалоб. Но работа требовала от него огромных усилий, и нужно было проявлять понимание. Во всяком случае, ей приходилось повторять себе это по несколько раз на дню. Кейт стояла у раковины и мыла миски из-под только что взбитых сливок. Железо стывало, салаты охлаждались в холодильнике. Ей хотелось, чтобы, когда гости войдут в дом, все выглядело идеально, а он тут принялся рыться в ящиках и колдовать с лекарствами от простуды, рассыпав сладкий мелкий порошок по столу. «Может быть, уберешь пакет обратно?» Она вытерла порошок и отжала тряпку. Эндрю, поморщившись, прислонился к столу и выпил лекарство. «Ты уже снял батут с чердака?» Она знала, что он этого не сделал. «А, да, сниму». Он снова уткнулся в блэкбери, Что-то вроде навороченного пейджера. Самое бесчеловечное устройство в мире. Когда этот предмет оказывался в руках у Эндрю, жена, ребенок и дом переставали для него существовать. Иногда ей казалось, что стоило бы придумать функцию, которая могла бы выводить на экран ее слова ⁇ Установи уже черта в батут ⁇ Спасибо, пока ⁇ Она натянуто улыбнулась ⁇ Спасибо ⁇ Просто постарайся сделать это до начала вечеринки. Она была доброй Кейт, участливой женой, любящей матерью, успешным репортером. Это все было о ней. Не стоило злиться по пустякам. Из соседней комнаты раздался какой-то треск. Молчание Адама, которого она оставила перед телевизором, не предвещало ничего хорошего. И снова она на восьмом месяце беременности подождала, не заметит ли муж. Не заметил. «Не принесешь его, милый? Пожалуйста». Эндрю еле оторвал взгляд от экрана, но тут же вернулся к нему, словно экран держал его как рыбу на крючке. Он был весь в работе. Она почти чувствовала, как у него сдавливает грудь при виде сообщений, которые требовали ответа даже в субботу. Кейт не собиралась сегодня ссориться. Это был ее день рождения. Она была уже на последней стадии беременности, которая еще позволяла делать ей хоть что-то, и если она не сможет помочь, то ей придется в одиночку устраивать вечеринку для трех десятков взрослых и детей. Конечно, она могла с этим справиться, просто она не понимала, почему должна была это делать. Первой приехала Оливия. Она предложила приехать пораньше, чтобы помочь, но Кейт подозревала, что на самом деле ее коллега часто просто чувствовала себя одинокой. Она знала, что Оливия переехала в бишоп из Лондона, когда нашла работу в региональном офисе BBC, и городок, полный мамочек, устраивавших заторы из колясок в проходах магазинов, оказался не лучшим местом для одинокой молодой женщины. Она открыла дверь и чуть наклонилась, чтобы живот не мешал ей поцеловать воздух возле щеки Оливии. Рада тебя видеть! Кейт ощутила, как надвигается то противоречивое чувство, которое возникало всякий раз, когда она тратила несколько часов на организацию праздника. Она стояла, оглядывала батарею винных бутылок, еду, разложенную по красивым тарелкам, воздушные шары и цветы, и спрашивала себя, зачем они приходят, почему она должна развлекать этих людей, Хотелось убежать наверх, прихватив с собой праздничный торт. Но Оливия была рядом, а значит, нужно было держать приветливую улыбку. «Боже, как здесь красиво! Не знаю, как у тебя получается...» Оливия скинула длинный кардиган с худых белых плеч. Она казалась такой крошечной рядом с Кейт, но это было нормально. После рождения ребенка Кейт пойдет в зал и, как пишут в журналах, приведет себя в форму. Легко, соврала Кейт. О, не стоило. Оливия принялась выгружать подарки из хозяйственной сумки: розовую орхидею, запотевшую бутылку просека и букет белых роз в фиолетовой оберточной бумаге. Слишком много всего. Бесит. Это тебе. Цветы. И кое-что для Адама на случай, если он решит, что ему уделяют недостаточно внимания с новым ребенком и всем прочим. Что-то небольшое, завернутое в салфетку. Как мило с твоей стороны. Это был намек, что Кейс стоило бы самой купить что-нибудь для первенца. Ей была ненавистна мысль о том, что она что-то делала не так, где-то ошибалась. Ее охватило легкое беспокойство, как и всегда в присутствии Оливии. В доме этой женщины детей не было, но она все равно была матерью. Иногда Кейт задумывалась, не по этой ли причине Оливию, несмотря на все пирожки и самодельные открытки, недолюбливали коллеги по телестудии. Никто толком не знал, к какой категории ее отнести. Конечно, ходили слухи о том, почему девочка, совсем малышка, не жила с Оливией. Но Кейт приходилось быть вежливой. Едва ли легко жить вдали от ребенка, хотя Кейт иногда и представляла себе, как отправляется в длительный отпуск на курорт в полном одиночестве. «Может, сама подаришь это Аде?» Он в кроватке, а мне самой его на руки не поднять». «Конечно!» Как всегда внимательная, Оливия понеслась в детскую, и вновь, ненадолго оставшись одна, Кейт провела ладонью по лилиям и накрытой пленкой тарелки с мясной нарезкой. Волнение перед вечеринкой вступило в полную силу. «Вдруг больше никто не придет? А вдруг придут, но не поладят между собой?» «Вдруг праздник никому не понравится, и во всем обвинят ее. Раздался звонок в дверь, и сердце ёкнуло. «Лив, ты не откроешь?» Ответа не последовало, наверху стояла тишина. Кейт сама поплелась к двери, с трудом преодолев десяток шагов. Звонок прозвенел снова, и она растянула губы в улыбке. На пороге стояли Крис и Келли, чей двухлетний сын Джордан ходил в одни ясли с Адамом. «Привет!» Келли в тесноватом длинном платье, открывавшем татуировку на ее плече, казалась нервной. «Мы тут принесли... Крис?» «А!» Крис, одетый в рубашку и укороченные брюки цвета хаки, неловко протянул бутылку белого вина из супермаркета. «Как здорово!» Здравствуй, Джордан! Она думала поцеловать малыша, но заметила на его хмуром личике какую-то сыпь. Родители прокололи ему ухо и нарядили в детскую копию формы футбольной сборной Англии. Черт бы побрал этот чемпионат мира, да еще и синтетика в такую жару. Проходите. То, что были приглашены знакомые по ислям, беспокоило ее больше всего. Поначалу это казалось неплохим планом, но ночью она решила, что было глупо смешивать такие разные компании. На секунду она задержалась с Крисом и Келли. Зачем они вообще здесь? Проклиная Оливию и Эндрю за то, что не пришли ей на помощь. Потом в дверь снова позвонили, и это была Зоуи с работы. Потом пара постарше, соседи. И вечеринка началась, и дальше текла сама собой. Все должно пойти нормально. Еще крюшона? Закуски? Кейт порхала между группами гостей, словно воздушный шарик. Один из соседей, отстранив Эндрю от барбекю, выдавал непрерывный поток обугленных бургеров и сосисок. Так как барбекю организовывала Кейт, здесь были также шампуры с овощами, креветки, миски с кускусом. Совсем не похоже на барбекю ее родителей. С бутылкой кетчупа и растерзанной упаковкой булочек для хот-догов на складном столике. Адам закатил небольшую истерику. Ему не понравился салат, поэтому Кейт ненадолго закрыла его в гостиной, чтобы успокоился. Она видела глаза на бледном лице, наблюдающие за ней сквозь стекло, но была полна решимости продержать его там пять минут, как советовали книги для родителей. В последующие годы, когда она признала, что этот день рождения был последним днем ее прежней жизни, Кейт играла сама с собой в игру, пересчитывая тех, кто был на празднике. Она и так постоянно это делала, и, дойдя до определенного числа, могла расслабиться, говоря себе «было человек тридцать». Неплохо ведь? Но, по правде говоря, она так и не могла точно вспомнить, кто же в тот день пришел. С каждым из гостей она обменялась не более чем парой фраз, курсируя вокруг и следя за тем, чтобы никто не был обделен напитками, беседой и едой. Было несколько неловких моментов, когда пухлый восьмилеткой из семьи знакомых по ислям стукнул маленького сына и ее коллег, и когда она услышала, как кто-то спросил Оливию, часами не вылезавшую из игрового домика, кому из детей она приходится матерью. На это Оливия просто ответила. Никому из этих. Она не стала выдавать заученный ответ, который уже слышали все работники телестудии. «У меня есть дочь, но она живет с моими родителями». Несмотря на расспросы, никто так и не выяснил причину. Когда год назад Кейт пришла работать в телекомпанию, Оливия уже была в отпуске по уходу за ребенком, а потом вернулась, ни слова не говоря о том, где же ребенок. Коллеги постоянно судачили об этом на кухне и за выпивкой, но Кейт так и не приблизилась к разгадке. В остальном гости знакомились, общались, улыбались, смеялись. Вечеринка удалась. Кейт расслабилась и даже позволила себе пару глотков просека, рассудив, что на таком сроке это уже не повредит младенцу. Она оказалась замечательной хозяйкой. Гости ее любили. Она даже прижалась к Эндрю, позволив ему обнять ее. В паре метров от них Адам пинал мячик вместе с Джорданом. Видите, он был счастлив, и с ним все было в порядке. Все шло замечательно. «Хороший праздник, да?» — спросила она у Эндрю, который уже научился правильно ей отвечать. «Конечно, ты отлично все организовала». Итак, вечер продолжался. В сильных керосиновых лампах мерцали свечи, садовые гирлянды, которые она уговорила Эндрю развесить, переливались красивыми огнями. На дне крюшонниц мокли сморщенные фрукты. Все шло просто великолепно, пока Кейт не упала, сделав неосторожный шаг. «Ой!» Открыв глаза, она вдруг увидела, что смотрит снизу вверх на сад, тяжело осев на террасу. Сквозь платье она ощущала холод камня, а вокруг гудели голоса людей, склонившихся над ней. «Эндрю? Да где же он?» Кейт даже не сразу почувствовала боль. Ей на мгновение показалось, что она пытается удержаться на гребне огромной волны, которая подхватила и несет ее. Боль обрушилась внезапно, словно удар о стену. Ужасный шум исходил откуда-то из глубины ее собственного тела, и словно издалека она услышала плач Адама. Кто-то должен его увести. Ему не следует видеть мать в таком состоянии. Она попыталась заговорить. «Эн... Э... Трю». Сквозь пелену шума и боль прорезалось какое-то новое ощущение. Рука Оливии, холодная, как лед, в ее руке, раздался высокий и чистый голос Оливии. Кейт, кажется, роды начались. Невозможно. До срока оставалось еще больше месяца. Она вцепилась в руку подруги, пытаясь давлением пальцев сказать то, что никак не мог произнести ее язык. Э. «Эдрю! Почему он не пришел ей на помощь, когда она нуждалась в нем больше всего? Все хорошо!» — лицо Оливии представлялось Кейт просто бледным овалом. «Все будет хорошо! Обещаю!» Впоследствии Кейт задумывалась, не была ли Оливия каким-то образом виновата в произошедшем словно ее обещание, совершенно бестолковое, в тот момент приобрело губительную мощь проклятия. Дальше только отрывочные воспоминания. Боль была слишком сильна, чтобы запомнить все происходившее. Шершавая обивка сидений в машине, переплетение серых и голубых нитей. Игрушка Адама, закатившаяся под переднее сиденье, блестящая красная пластмассовая машинка с желтыми колесами. Ее было видно только потому, что Кейт лежала на сиденье. Ее рвало, и она пыталась держать рвоту липкими ладонями. Эндрю сидел за рулем и пытался вести машину. «Боже, боже, я не знаю, что делать! Держись, мы почти приехали!» Она думала об Адаме. Где Адам? С кем он? Наверняка с Оливией. Она его не бросит. Когда родился он, все было совсем не так. Схватки подступали постепенно, дав время доехать до больницы и устроиться с книжкой, угрюмо ожидая предстоящие испытания. Что происходит на этот раз? Почему так больно? Позднее. Нежные руки касались ее. Ей хотелось плакать. Анестезиолог в зеленом медицинском костюме смотрит на нее добрыми глазами. Когда она поморщилась, почувствовав укол, он сказал: Простите, что причинил вам боль, Кейт. Кейт, Кейт, все зовут ее по имени, а она не может ответить. Голоса в голове, тазовое предлежание. ПСП. Ничего не понятно. Ее ворочали, словно кусок мяса. Звенели какие-то звонки. Она запрокинула голову, и ее понесли торжественно, словно жрицу, к могиле. Еще позднее. За дверью плакал Эндрю. И она испугалась за него, за себя, за них обоих, несмотря на боли крики. А еще она немного злилась. Ему-то что плакать? Потом она перестала ощущать все, что ниже поясницы, словно часть ее тела исчезла. Потом каким-то образом оказалось, что уже ночь, и она лежала одна в тусклом свете лампочек, похожих на догорающие свечи. Никто к ней не подходил. Она сжала кулаки. Ниже пояса все пылало от боли. Зачесался нос, и Кейт сосредоточилась на этом ощущении, потому что оно означало, что она жива. Никто так и не подошел. У нее не было сил кричать, значит, она умирала. Ей хотелось помолиться. Но о чем? Об Адаме, об Эндрю. Но она даже не могла себе представить их лиц. О доме, о мебели, о ярких лампах. Будет нечестно, если она их больше не увидит. Снова голоса вокруг нее, вспыхивающие гаснущие огоньки, убийственное облегчение от того, что ее куда-то везут. Вафельное полотенце напомнило ей ее собственную детскую кроватку. Или это была кроватка сестры Элизабет? Теперь всем занимался кто-то другой, и она могла оставить свое тело. «Я сдаюсь», — пыталась сказать она. Эндрю был где-то рядом, суетливо взмахивая рукавами накинутого голубого халата. Она ощутила ужасный страх, как и тогда в машине. Он не мог ее защитить. Частичка души, доверявшая ему, испытывавшая к нему слабость, огрубела и застыла. Теперь она понимала, что не может на него полагаться. Во всяком случае, не в главном. Над ней склонилось чье-то лицо, темное на фоне четырех ярких, как солнца огней. «Здравствуйте, Кейт. Хирург, подобный Богу. У ребенка возникли небольшие проблемы, поэтому сейчас мы сделаем экстренное кесарево сечение. Когда вы проснетесь, все уже закончится. Закончится». Она ухватилась за это слово, как за соломинку. Теперь ей было все равно, лишь бы это закончилось. Еще немного позднее, или раньше, без понятия. Эндрю сидел на стуле возле ее койки, положив голову на молитвенно сложенные ладони. Он не спал, она словно пылала. Ее тело исчезло, и это наполняло Кейт счастьем. Ее рука пульсировала, и, опустив в глаза, Кейт увидела трубку, вставленную в вену. Тянущее ощущение в руке тоже говорило о том, что ей поставили капельницу. Значит, вот что чувствовал связанный Гуливер. В горле пересохло, и она с тоской смотрела на кувшин с водой, пока Эндрю вдруг не вздрогнул, услышав слабое чмоканье ее распухших губ. «Ты очнулась?» Он проследил за направлением ее взгляда. Не уверен, что тебе можно. Но он огляделся в поисках стакана и, найдя его, поднес к ее губам, пролив немного воды на постель. Ему пришлось поддерживать ее, потому что она не могла держать голову. Кейт едва не захлебнулась, торопливо глотая воду. Эндрю обтер ей лицо. Всплыло смутное воспоминание. Ребенок. Должен быть ребенок. Эндрю откинул волосы со лба, и Кейт заметила залысины, появившиеся за годы их знакомства, заляпанные очки, усталые глаза. Они собираются поговорить с нами. Мне одному говорить отказываются. Где? Я не видел. Меня выставили. Он уставился в пол. Кейт, я не знаю. Дверь распахнулась, и вошел коренастый мужчина в белом халате, сидеющий с кольцами на пальцах. «Мистер и миссис Уоттерс», — произнес он, переворачивая листок в блокноте. Кейт было непривычно это слышать, и на работе, и в большинстве документов она пользовалась девичьей фамилией. За его спиной маячили двое врачей помоложе. Рыжая девица с шелушащимся носом и волосами, забранными в хвост, и юноша с огромным кадыком. Кейт вспомнила об Адаме. «Кто с ним?» «Оливия», — вспомнила она. Оливия не могла его бросить. И это принесло Кейт огромное облегчение, когда ее везли в операционную. Кто-то другой отвечал за все — кто-то, на кого можно было положиться. Врач, в карточке на груди было написано «Доктор Камерон Фрейзер», вздохнул. Он оперся крепкими руками о край койки. «Мне очень жаль, но я должен сообщить плохую новость». «Нет, нет, нет», — залепетала Кейт, хоть и не могла говорить. «Не говорите, не превращайте все в реальность». «Возможно, вы обратили внимание, что со мной сегодня студенты. Если хотите, могу попросить их выйти, хотя это и важно для их обучения». Эндрю неуверенно посмотрел на меня. «Наверное, пусть уйдут!» Откуда-то из груди Кейт наконец-то вырвался голос. «Господи, неужели ему непонятно, что сейчас не тот момент, когда им нужны зрители?» Доктор Камерон Фрейзер вздохнул, и взмахом руки, на которой легонько звякнул Роликс, приказал сопровождающим выйти. «Мистер и миссис Уотерс, вы можете сказать, бывали ли в ваших семьях случаи генетических заболеваний, инвалидности и тому подобное?» «Кажется, нет», — недоуменно протянул Эндрю, «случаи мертворождения или младенческой смертности». Они оба уставились на врача. Тот откашлялся. «В общем, неважно. Мы постараемся во всем разобраться, хотя это и не всегда получается, особенно в таких случаях». «В каких случаях? Скажите хоть что-нибудь». Краем глаза она заметила бледное лицо Эндрю. «Скажи же хоть что-нибудь». «Но... Э, доктор... Она видела, что тому не хочется произносить эти слова, превращая их в правду. Малышка, с ней все нормально? С ней, значит, это девочка. Они говорили, что не хотят знать полуребенка заранее, хотя Кейт втайне хотелось, чтобы все спланировать, покрасить детскую, представить себе свою дальнейшую жизнь. Кому не хотелось бы узнать, что именно ждет в будущем? Она надеялась на дочку. Мальчик и девочка — полная семья. Все на месте, все галочки проставлены. Тогда почему она ощущала растущий ужас, овладевающий ее сознанием и мешающий мыслить рационально? Доктор Фрейзер захлопнул блокнот. «Зависит от вашего определения нормы». Она прекрасно дышит и по-своему вполне здорова. Но, в общем, боюсь, вы должны приготовиться к тому, что ваша дочь не совсем такая, как вы ожидали.